Кость широкая. Хочу отдельно остановиться на таком вопросе, как генетика. Когда ты в мечтах видишь себя статуэткой, с идеально выточенным телом, узкой талией, широкими бедрами и длинными ногами, Ты должна понимать, что скорее всего, эти твои представления о себе так и останутся только представлениями, потому что то, как мы с тобой выглядим, хоть во многом и зависит от питания и тренировок, но все таки подчиняется генетике, тому, что нам с тобой дали мама и папа, ну и Господь Бог. Как тебе больше нравится? Во всем, что связано с результатами работы над собой, генетика ставит свои рамки и ограничения. Ты родилась с определенным скелетом: ширина плеч, объем талии бедер. Ты наделена от рождения определенным соотношением быстрых и медленных мышечных волокон. У тебя уникальный темперамент. Определенные генетически обусловленные формы и размеры можно радикально изменить только хирургическим путем. Это прежде всего относится к тем частям тела, которые так волнуют девушек. Грудь, пресс, сталия попа икры. Размер груди в зале изменить практически невозможно. Максимум прибавить за счет грудных мышц 1-2 см у девушек, которые от природы наделены очень маленьким бюстом. Вернуть форму груди после родов или большой потери веса без помощи хирурга увы не получится. Выжженные многими кубики пресса тоже зависят от генетики. Твоя прямая мышца делится на сегменты горизонтальными сухожильными перемычками. Часто они бывают несимметричными. У некоторых они есть только в верхней части живота. То, как очерчены кубики, предопределено генетикой. Ты наверняка видела парней, реже девушек, у которых под приличным слоем жира на животе кубики все равно видны. Не говоря уже о том, что у большинства женщин Кубики будут видны только при очень низком проценте жира, часто несовместимом с поддержанием цикла. 15-16% при норме от 18%. Талия. Если от природы ты не песочные часы, то хоть умри в зале, выполняя скручивания на косые, осиная талия не появится. Мышцы в формировании талии играют совсем маленькую роль, хотя в обратном направлении Рост объёма талии. Тебе многие упражнения, присед, тяга, гиперэкстензия помогут. Надеюсь на то, что наклоны в сторону с отягощением уже никто не делает. Опа. Размер мышцы мы можем изменить, но никогда не получится изменить форму. Да и изменить размер, так как это выглядит на миллионах фото и видео с рюкзаками ниже осиной талии и над тонкими ножками тоже практически невозможно. Если только ты не будешь жить в зале и злоупотреблять фармакологией, не путать со спортпитом. Да, генетика не всегда наш помощник в деле избавления от лишнего жира и борьбы за прекрасную фигуру, но это тебя не должно останавливать, ведь есть очень хорошая пословица: терпение и труд всё перетрут.